Глава 32. Соединенные Штаты оккупируют Панаму. Торихус погиб, но Панама продолжала занимать особое место в моем сердце. Живя в Южной Флориде, я имел доступ ко многим источникам информации об актуальных событиях в Центральной Америке. Наследие Торихуса продолжало жить, пусть и разбавленные людьми, Неодаренными его сострадательностью и силой духа. Попытки уладить разногласия на континенте не прекращались и после его смерти, как и решимость Панамы заставить Соединенные Штаты соблюдать условия соглашения о Панамском канале. Де-факто преемником Торихуса стал Мануэль Норьяга. Сначала он стремился идти по стопам своего наставника. Я не встречался с Нарьегой лично, но по рассказам он действительно старался заботиться о бедных и угнетенных жителях Латинской Америки. По крайней мере, первое время одним из его важнейших проектов стало дальнейшее изучение перспектив строительства нового канала, который будут финансировать и строить японцы. Как и ожидалось, он столкнулся с решительным сопротивлением Вашингтона и частных американских компаний. Как писал сам Нульяга, госсекретарь Джордж Шульц был бывшим управляющим транснациональной строительной компании «Бетчтель», министр обороны Каспар Уэнбергер, вице-президентом а «Бетчтель» мечтала заработать миллиарды долларов, которые принесло бы строительство канала. Администрации Рейгана и Буша опасались, что Япония все же одержит верх и займется этим проектом. Их заботил не только вопрос безопасности, хотя для беспокойства не было оснований, но и коммерческое соперничество. Американские строительные фирмы рисковали потерять миллиарды долларов. Однако Нарьего не был торихосом, он не обладал харизмой и принципиальностью своего бывшего босса. Со временем он приобрел дурную репутацию за коррупцию, торговлю наркотиками и даже подозревался в причастности к убийству Торихуса вместе с Центральным разведывательным управлением и Организацией убийства своего и организации убийства своего политического соперника Уго Спадафоры. Норьего создал себе имя как полковник, возглавлявший подразделение G2 панамских вооруженных сил, военную разведку, которая взаимодействовала с Центральным разведывательным управлением. В этой должности он построил тесные отношения с главой Центрального разведывательного управления Уильямом Джи Кейси. Центральное разведывательное управление использовало эти контакты для продвижения своих интересов в странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Например, когда администрация Рейгана хотела заранее предупредить Кастро, О вторжении Соединенных Штатов Америки в Гренаду в 1983 году Кейси обратился к Норьеге, предложив ему взять на себя роль посланника. Полковник также помог Центральному разведывательному управлению проникнуть в колумбийские и другие наркокартели. К 1984 году Норьега стал генералом и главнокомандующим силами обороны Панамы. По имеющимся данным, когда в том году Кейси прибыл в столицу Панамы и в аэропорту его встретил местный шеф Центрального разведывательного управления, он спросил, «А где мой мальчик? Где Нурьега?" Когда генерал посетил Вашингтон, у них состоялась частная встреча в доме Кейси. Много лет спустя Нурьега признался, что его тесные отношения с Кейси внушали ему ощущение неуязвимости. Он считал, что Центральное разведывательное управление, как G2, самое сильное звено правительства. Он был уверен, что Кейси защитит его, несмотря на позицию Нурьеги, по поводу соглашения о Панамском канале и военных базах Соединенных Штатов Америки в зоне канала. Таким образом, в то время как Турихус был международным символом справедливости и равенства, Нурьега стал символом коррупции и упадка. Дурная слава окончательно закрепилась за ним, когда 12 июня 1986 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала передовицу под заголовком «Говорят, что панамский диктатор торгует наркотиками и незаконными деньгами». В разоблачительной статье, написанной репортером, удостоенным Улицаровской премии», Утверждалось, что генерал был тайным и незаконным партнером нескольких латиноамериканских предприятий, что он шпионил в пользу Соединенных Штатов и Кубы, выступая своего рода двойным агентом, что G2 под его руководством, по сути, обезглавило Уго с Спадафору, и что Нарьего лично возглавил крупнейшую сеть наркоторговли в Панаме. Статья сопровождалась нелестным портретом генерала, а на следующий день был опубликован более подробный материал. Помимо всех прочих проблем, Норьего был вынужден иметь дело с президентом Соединенных Штатов Америки, который страдал от дурного имиджа, так называемого «фактора слабака», как говорили журналисты. Это приобрело особое значение когда Нурьего решительно отказался продлевать пребывание школы Америк в его стране еще на 15 лет. В мемуарах генерала можно прочесть любопытные мысли по данному вопросу. Хотя мы были полны решимости рвения продолжить дело Торихоса, Соединенные Штаты не собирались этого допускать. Они требовали продления или обсуждения условий нахождения учреждения «Школы Америк», утверждая, что при столь активной подготовке к войне в Центральной Америке она им все еще нужна. Но для нас «Школа Америк» была настоящим позором. Мы не хотели, чтобы на нашей земле находилась военная база для подготовки карательных отрядов и репрессивных военных правого толка. Поэтому ничего удивительного, что 20 декабря 1989 года Соединенные Штаты напали на Панаму, устроив по официальным данным крупнейшую высадку военного десанта в городе со времен Второй мировой войны. Это было неспровоцированным нападением на гражданское население. Панама и ее народ не представляли совершенно никакой угрозы для Соединенных Штатов или любой другой страны. Политики, правительства и мировая пресса осудили односторонние действия Соединенных Штатов Америки как явное нарушение международного права. Если бы эта военная операция была направлена против страны, совершившей массовые убийства или другие преступления против прав человека, например, Чили, Пиночета, прагвай Стреснера. Никарагуа-Самосы, Эль-Сальвадор, добюсона или ирак Садама мир бы понял. Но Панама ничего подобного не делала, она всего лишь осмелилась перечить горски влиятельных политиков и корпоративных управленцев. Она настаивала на соблюдении соглашения о канале, проводила дискуссии со сторонниками социальных реформ и изучала возможность строительства нового канала при содействии японского финансирования и японских строительных компаний. В итоге она пострадала от разрушительных последствий. Как писал Нориего, «Я хотел бы подчеркнуть, компания по дестабилизации, запущенная Соединенными Штатами в 1986 году, завершившись вторжением в Панаму в 1989 году, стало результатом отказа Соединенных Штатов Америки от любых сценариев, в которых контроль над Панамским каналом мог перейти в руки независимой, суверенной Панамы с поддержкой Японии. Тем временем Шульц и Пайнбергер, притворяясь чиновниками, действующими в интересах общества, и, изображая полное неведение относительно могущественных экономических интересов, которые они на самом деле представляли, проводили пропагандистскую кампанию, чтобы уничтожить меня. Официальным обоснованием нападения, предложенным Вашингтоном, был один человек. Единственным поводом для Соединенных Штатов, чтобы отправить своих молодых солдат рисковать жизнью, и сознательно убивать невинных людей, включая бесчисленное количество детей, и выжечь целые районы столицы Панамы, был Норьяга. Его объявили злом, врагом народа и наркоторговцем. И для администрации президента Соединенных Штатов Америки это стало предлогом для масштабного вторжения в страну с населением в 2 миллиона человек которая по чистой случайности обладала одним из самых ценных кусков земли в мире. Меня глубоко встревожило это вторжение. Я знал, что у Нориеги есть телохранители, но я не мог отделаться от мысли, что шакала легко расправится с ним, как с Рольдосом и Тарихосом. Большинство его телохранителей, как я подозревал, были обучены американскими военными, и, скорее всего, им могли заплатить, чтобы они либо не мешали убийству, либо организовали его сами. И чем больше я размышлял и читал о вторжении, тем больше убеждался, что политика Соединенных Штатов возвращается к старым методам строительства империи, что администрация Буша намерена превзойти Рейгана и показать всему миру, что она не побоится использовать грубую силу, чтобы добиться желаемого. Мне также казалось, что помимо замены наследия Торихуса на марионеточную администрацию, благоприятно настроенную по отношению к Соединенным Штатам, их целью было напугать такие страны, как Ирак. Дэвид Харрис, редактор New York Times Magazine и автор многих книг, сделал любопытное наблюдение. В своей книге 2001 года ⁇ Шьютин замун Мун ⁇ он пишет, из тысяч правителей, вождей, диктаторов, хунты военных командиров, с которыми сталкивались американцы во всех уголках мира, генерал Мануэль Антонио Нурьего оказался единственным, на которого американцы напали таким манером. Лишь один раз за 225 лет своего официального существования, Соединенные Штаты вторглись в другую страну и привезли ее правителя в Соединенные Штаты, где его судили и заключили в тюрьму за нарушение американского закона, совершенное на чужой земле, принадлежащей этому правителю. После бомбардировки Соединенные Штаты попали в щекотливое положение. Некоторое время казалось, что все это обернется против нас. Администрации Буша хоть и удалось подавить слухи о том, что президент слабак, она столкнулась с проблемой правомерности своих действий, оказавшись агрессором, застигнутым в момент совершения теракта. Оказалось, что армия Соединенных Штатов Америки препятствовала прессе, Красному Кресту и другим внешним наблюдателям входить в районы, подвергшиеся интенсивной бомбардировке в течение трех дней, пока солдаты сжигали и закапывали трупы. Пресса спрашивала, сколько улик преступного и иного предосудительного поведения было уничтожено и сколько человек погибло из-за того, что им отказали в своевременной медицинской помощи. Но все эти вопросы остались без ответа. Мы никогда не узнаем многие факты, связанные с тем вторжением, как истинные масштабы этой расправы. Ричард Чейни, тогдашний министр обороны, заявлял о 500-600 жертвах, однако независимые группы по защите прав человека насчитывали от 3000 до 5000 погибших, а еще 25 тысяч человек остались без крова. Нарьегу арестовали, вывезли в Майами и приговорили к 40 годам тюремного заключения. В то время он был единственным человеком в Соединенных Штатах, официально признанным военнопленным. Мир был возмущен столь вопиющим нарушением международного права и бессмысленным уничтожением беззащитных людей руками самой могущественной военной силы на планете но в Соединенных Штатах мало кто знал о мировом резонансе и о преступлениях Вашингтона. Освещение в прессе было крайне скудным. Тому способствовал ряд факторов, включая государственную политику, звонки из Белого дома издателям и руководству телевизионных компаний, малодушие конгрессменов, которые не осмеливались возражать, иначе фактор слабака превратился бы в их проблему и журналистов, которые считали, что общество нуждается в героях, а не в объективности. За одним исключением, Питер Эйснер, редактор Newsday и репортер Associated Press, освещал вторжение в Панаму и продолжал анализировать его в течение многих лет. В мемуарах Монеля Нариеги, американского заключенного, изданных в 1997 году, Эйснер пишет, Смерть, разрушение и несправедливость, обрушившиеся на Панаму во имя борьбы с норегой и ложь, связанная с этим событием, угрожали основным американским принципам демократии. Солдатам в Панаме приказали убивать, что они и делали, поскольку верили, что надо спасти страну от жестокого безнравственного диктатора. И когда они это сделали, народ их страны, Соединенных Штатов Америки, единодушно поддержал их». После длительных исследований, включая интервью с Нурьегой в его тюремной камере в Майами, Эйснер утверждает «Не думаю, что факты доказывают виновность Нурьеге по предъявленным ему обвинениям. Не думаю, что его действия в качестве иностранного военного лидера и главы суверенного государства оправдывают вторжение в Панаму и что он представлял собой угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Эйснер делает следующий вывод. Мой анализ политической ситуации, мои репортажи из Панамы до, во время и после вторжения привели меня к выводу, что вторжение Соединенных Штатов Америки в Панаму стало гнусным злоупотреблением властью. Вторжение в основном служило целям высокомерных американских политиков, и их панамских союзников, которые они собирались достичь за счет выпиющего кровопролития. Семья Ариас и олигархи, служившие марионетками Соединенных Штатов еще до Торихуса, с тех пор, как Панаму оторвали от Колумбии и до прихода от Торихуса, снова вернулись к власти, заключили новое соглашение о канале, По сути, Вашингтон снова получил полный контроль над водным путем, несмотря на официальные документы. Размышляя обо всех этих событиях и о том, что я видел собственными глазами, работая в Мэйн, я раз за разом задавался одними и теми же вопросами. Сколько решений, включая те, что обладают весомым историческим значением и влияют на миллионы людей, Принимают индивиды, руководствуясь своими личными интересами, а не стремлением поступать правильно. Сколько наших высших государственных чиновников руководствуются алчностью, а не преданностью своему народу? Сколько войн ведется только потому, что президент не хочет, чтобы избиратели считали его слабаком? Несмотря на мои обещания президенту SWEC, разочарование и ощущение полного бессилия в связи с вторжением в Панаму побудили меня возобновить работу над книгой. Только теперь я решил посвятить ее Торихусу. На примере его истории я хотел разоблачить множество несправедливостей, которыми пропитан наш мир, и избавиться от собственного чувства вины. Однако на этот раз я собирался держать язык за зубами, а не обращаться за советом к друзьям и коллегам. Работая над книгой, я был потрясен масштабами, содеянного нами экономическими убийцами во многих странах. Я постарался сосредоточиться на нескольких странах, которые особенно выделялись, но список мест, где я работал и где ситуация потом усугубилась, поражал воображение. Кроме того, меня ужасала моя собственная испорченность. Я долго занимался самоанализом и пришел к выводу, что когда я был в гуще событий, я был настолько поглощен повседневными делами, что не замечал общей картины. Так в Индонезии я переживал из-за вопросов, которые мы обсуждали с Говардом, Паркером или проблем, затронутых молодыми индонезийскими друзьями России. Когда я работал в Панаме, на меня произвели колоссальные впечатления трущобы, которые показал мне Фидель, и зона канала. В Иране меня сильно взволновал разговор с Ямином и Доком, а теперь, работая над книгой, я наконец взглянул на ситуацию в целом. Я понял, как легко было не замечать общей картины и, следовательно, упускать истинное значение моих действий. Как все просто и очевидно, и при этом скрыто от глаз. Мне сразу вспомнились солдаты. Вначале они вполне наивны, даже если они сомневаются в нравственности убийства других людей, все их силы уходят на преодоление собственных страхов и выживания. После того, как они убьют своих первых врагов и их захлестывают эмоции, они размышляют о семьях этих убитых людей и чувствуют угрызение совести. Но время идет. Одна война сменяется другой, они убивают все больше людей, и их сердце ожесточается. Они превращаются в профессиональных солдат. В каком-то смысле я превратился в профессионального солдата. Как только я признал этот факт, у меня словно глаза открылись. И я намного лучше стал понимать весь этот процесс, в ходе которого совершаются преступления и империи. Теперь я понимал, почему столько людей совершали настоящие зверства, почему, например, добропорядочные преданные своей семье иранцы могли работать на жестокую тайную полицию шаха, почему добропорядочные немцы могли выполнять приказы Гитлера, почему добропорядочные американцы могли бомбить Панаму. Будучи экономическим убийцей, я не получал ни пения напрямую от АНБ или другого правительственного агентства. Мейн платила мне зарплату. Я был частным лицом, нанятым частной корпорацией. Понимание этого помогло мне обратить пристальное внимание на зарождающуюся роль корпоративных управленцев в качестве экономических убийц. Совершенно новый класс солдат появлялся на мировой арене, и эти люди постепенно становились равнодушны последствиям своих поступков. Я писал, сегодня мужчины и женщины едут в Таиланд, на Филиппины, в Ботсвану, Боливию и другие страны, где они надеются найти людей, отчаянно нуждающихся в работе. Они приезжают в эти места с единственной целью эксплуатировать людей, чьи дети недоедают и умирают от голода. Людей, которые живут в трущобах и потеряли всякую надежду улучшить свою жизнь. Людей, которые даже не мечтают дожить до завтрашнего дня. Эти мужчины и женщины покидают свои шикарные офисы в Манхэттене, Сан-Франциско и Чикаго, летят через континенты и океаны на дорогих самолетах, заселяются в первоклассные отели и ужинают в лучших ресторанах. А затем они идут на поиски угнетенных и обездоленных. Современные рабовладельцы больше не вторгаются в африканские леса, используя ружья, цепи и чудовищные тюрьмы невольничьих кораблей, чтобы перевозить людей на рынки в Чарльстоне, Картахене и Гаване. Вместо этого они эксплуатируют людей, попавших в отчаянное положение, и строят фабрики по изготовлению курток, джинсов, теннисок, автомобильных запчастей, компьютерных компонентов и тысячи других вещей, которые затем продают на рынках всего мира. Иногда они даже не владеют фабрикой сами, а нанимают местного предпринимателя, чтобы тот выполнял всю грязную работу за них. Они считают, что поступают правильно. Они возвращаются домой и показывают своим детям фотографии колоритных достопримечательностей и древних развалин. Они посещают семинары, где хлопают друг друга по спине и обмениваются советами о том, как реагировать на причудливые обычаи далеких стран. Их боссы нанимают юристов, которые заверяют их, что подобная деятельность вполне законна. У них под рукой целый штат психотерапевтов и других экспертов по человеческим ресурсам, которые убеждают их, что они помогают тем несчастным и обездоленным. Старые работорговцы считали, что имеют дело с недочеловеками, и что они предлагают рабам возможность получить вечное спасение, став христианами. Они также понимали, что рабы необходимы для выживания их общества, что это основа экономики. Современные работорговцы считают, что для обездоленных лучше зарабатывать 1-2 доллара в день, чем вообще ничего и что они получают возможность стать частью большого мирового сообщества. Эти рабовладельцы также понимают, что обездоленные необходимы для выживания их компаний, и что это фундамент их собственного образа жизни. Они даже не задумываются о более серьезных последствиях, об экономической системе, лежащей в основе этого процесса, и как она повлияет на будущее детей всего мира. Мне больно признавать, что я был одним из этих современных работорговцев.